Бао Ли. Китайская культурная революция. Культурная революция, длившаяся с мая 1966 по октябрь 1976 года, стала причиной самых серьезных неудач и самых больших потерь, понесенных партией, государством и народом с момента основания Китайской Народной Республики. Ее инициатором и руководителем был товарищ Мао Цзэдун. Его основные тезисы заключались в следующем. Многие представители буржуазии и контрреволюционные ревизионисты проникли в партию, правительство, армию и культурные круги, и руководство в подавляющем большинстве организаций и ведомств больше не находится в руках марксистов и народа. Поскольку формы борьбы, использовавшиеся в прошлом, не смогли решить эту проблему, власть, узурпированную капиталистами, можно вернуть, только осуществив Великую культурную революцию, открытый в полной мере мобилизовав широкие массы снизу доверху для разоблачения этих зловещих явлений. Из резолюции по некоторым вопросам истории нашей партии с момента основания Китайской Народной Республики, принятой шестым м пленумом Центрального комитета Коммунистической партии Китая 11-го созыва 27 июня 1981 года. Предисловие. Одни считают великую пролетарскую культурную революцию грандиозным утопическим экспериментом. Другие – безумием, охватившим весь Китай с подачи 72-летнего председателя Мао. третий видят в ней вырвавшуюся на свободу Джина. Четвертые – гениальный ход конем. А пятый пожимают плечами говорят – ну это же Китай, загадочная страна. Китай и впрямь загадочен, а председатель Мао сочетал искушенность в интригах с волюнтаризмом. Все его эксперименты были грандиозными, поскольку осуществлялись в масштабах огромной страны, только вот безумно в китайской культурной революции нет ни грана. Те, кто ее осуществлял, прекрасно понимали, ради чего стараются. Да, со стороны беснующейся толпы хунвейбинов и цзауфаний выглядели сборищами безумцев, причем крайне агрессивных, но безумцы не способны действовать организованно и слаженно, не способны достигать поставленных целей. Хонвэйбины – красногвардейцы или красные стражи, члены отрядов студенческой школьной молодежи, созданные в ходе Великой Пролетарской Культурной Революции, а Адзао бундари члены революционных рабочих организаций. Предельно лаконичная характеристика китайской культурной революции выглядит следующим образом. Эта кампания позволила Мао Цзэдуну разделаться с оппозицией. По сути, так оно и было, но сразу же напрашивается вопрос. Стоило ли ради этого ввергать страну во многолетний хаос? Но никакого хаоса не было. С 1966 по 1976 год заводы и фабрики выпускали продукцию, крестьяне трудились на земле, работал транспорт, армия защищала рубежи государства и так далее. Правда, был момент, когда Джин революции вырвался на свободу, но Мао удалось его укротить да вдобавок извлечь из этого кое-какие выгоды. Изрядно пострадали только сферы культуры и образования, но буржуазной культурой революционерам было не жаль. Они ее старательно уничтожали, а всю книжную мудрость им заменяли цитатник и передовицы в Женьминь-Жибао. Цитаты председателя Мао. Цитатник. Краткий сборник ключевых изречений Мао Цзэдуна, издававшийся с 1966 года огромными тиражами. Газеты Женьминь-Жибао. Народная ежедневная газета, орган Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Раны, нанесенные культурной революцией, за полвека успели зажить, но следы ее остались в народном сознании навечно. В наши дни жена может назвать мужа, который ограничивает ее в тратах, Цзоу Цзипаем, а человеку, любящему навредить из-под коллеги дают прозвище Нью Гуй Шэшэн, дословно «бычий демон и змеиный дух». Бычьи, демоны змеиные духи представляют собой разные категории нечистой силы, а соединение двух образов подчеркивает исключительную вредность носителей такого прозвища. Во время культурной революции так называли врагов, затаившихся в партийных рядах. Цзоу Цзипай – каппутист, идущие по капиталистическому пути. Так во время культурной революции называли членов коммунистической партии, пытавшихся якобы направить китайскую коммунистическую революцию в капиталистическое русло. Если же на вопрос «Почему вы ушли с этой работы?» последует ответ «Там была школа 7 мая», то уточняющих вопросов не будет, поскольку все и так ясно. Школы кадров 7 мая, созданные для перевоспитания кадровых работников, появились в 1968 году. Мифов о культурной революции существует великое множество, и с течением времени их количество растет. С некоторых пор у историков появилась мода рассматривать эту компанию с разных точек зрения, что приводит к диаметрально противоположным оценкам. Но на самом деле в исторической науке всего одна правильная точка зрения. Это точка зрения бесстрастного, объективного и мыслящего исследователя, не спешащего с выводами до тех пор, пока не будут изучены все данные. Автор этой книги старался следовать таким путем. Проникнуть в суть процесса без знакомства с предысторией и понимания мотивов организаторов невозможно. Поэтому наш рассказ о Великой Пролетарской Культурной Революции начинается с рассказа о Мао Цзэдуне, крестьянском сыне, ставшем коммунистическим императором Поднебесной. Официальная биография Мао сильно отличается от реальной, поскольку в ней очень много вымысла. Официальная биография – это красивая легенда, Легенда о председателе – великом кормчем отце всех китайцев, который на деле был совсем не таким. Наша тема – культурная революции поэтому мы обратим основное внимание на те факты, которые имеют к ней прямое или косвенное отношение.